Чары любви. Синьетиро прочел до конца дневник трагически погибшего юноши, но очаровательная мадам Рурико все еще оставалась для него загадкой. Ясно было одно — таинственная незнакомка жестоко насмеялась над чувством юноши. По сути дела, она толкнула его на путь гибели. сама Рурико утверждала, что не имеет никакого отношения к часам покойного, о которых он с такой горечью вспоминал. Синьетиру казалось, что Рурико своими нежными белыми руками накинула на него непроницаемую пелену. Он чувствовал, что между смертью юноши и очаровательной мадам Рурико существует какая-то таинственная связь, тоже прикрытая непроницаемой пеленой. Сквозь эту пелену то проглядывало мертвое посиневшее лицо юноши, то лицо прекрасной Рурико с кокетливой улыбкой. Рурико ловко выманило у Синьетиро часы, которые юноша просил вернуть по назначению. Точнее не вернуть, а швырнуть. И Синьетиро считал своим святым долгом исполнить последнюю волю юноши. Однако единственный ключ к разгадке тайны — часы. Был теперь в белых руках мадам Рурико, а взамен в кармане лежал подаренный ею билет на благотворительный концерт. Этот билет и сказанные ею слова «примите в знак нашего знакомства» были единственным и малонадежным средством разгадать тайну тонкой паутинкой, связывающую синьетиру с Рурико. Впрочем, самая тонкая паутинка может оказаться крепкой. Концерт был назначен на последнее воскресенье июня. И все время до этого дня Синьеттиру испытывал какое-то странное душевное беспокойство. «Тебе кажется, что ты исполняешь волю покойного, но не увлекся ли ты с первой же встречи красотой мадам Рурико?» предостерегал его внутренний голос. «Прежде он ни за что не пошел бы на концерт без своей молодой жены». Теперь же он не допускал и мысли об этом. Жена только помешала бы ему ближе познакомиться с мадаму Рурико. Он тянул время, не решаясь сказать жене, что собирается на концерт, но ему надо было переодеться. Он мог сказать, что пойдет прогуляться, но для этого не надо было менять костюм. Сказать же, что он пойдет на концерт и попросить костюм, у него не поворачивался язык. Таким невниманием он мог бы обидеть Сидзуко. А этого с ним еще не случалось. «Мы поедем вечером на концерт. Приготовься». Вот что привыкла слышать от него Сидзуко. И скажи он ей правду, Сидзуко сочла бы его поступок жестоким. Синитиро то останавливался с задумчивым видом на веранде, то, словно вспомнив что-то, поднимался на второй этаж. За обедом нервничал. Наконец он решился объявить жене, о своем намерении, и спустился вниз, где жена сидела за шитьем. Но стоило ему увидеть счастливую улыбку, озарившую ее лицо при его появлении. Как решимость покинула Синьи тиро, и слова, которые он готовился произнести с беспечным видом, замерли на губах. «Ах, что это у вас сегодня такой растерянный вид?» Этот вопрос задел Синьи Тиро заживое, но тут его вдруг осенило. «Да, чуть было не забыл. Сегодня распорядитель нашей фирмы уезжает в Америку, и я должен его проводить». Распорядитель действительно уезжал за границу, и Синьетиров вспомнил об этом в последний момент. «С каким поездом? Вы успеете?» — забеспокоилась Сидзуко. «Может быть, еще успею. Кажется, он отходит от Симбаси ровно в два». Синьетиров взглянул на часы. Было начало второго. «В таком случае собирайтесь скорее», сказала Сидзуко, быстро отодвинув шитье и встав с места. Чтобы не обидеть жену, Синьи Тиро впервые солгал ей. Концерт давали молодые пианисты, брат и сестра. Когда Синьи Тиро подъехал к подъезду помещения, где должен был состояться концерт, в небольшом зале собралось человек триста. Билеты по семь йен... были по карману лишь избранным. Чинными рядами сидели нарядные дамы и барышни, среди них черными пятнами выделялись молодые люди в элегантных смокингах с нотами в руках, любители музыки. Оглядев публику, Синьетиро почувствовал себя здесь чужим и одиноким. Только он занял свое место, как на сцену встреченная буря аплодисментов вышла пианистка. Ответив на аплодисменты приветливой улыбкой и подобрав свое зеленоватого цвета платье, она села за рояль и начала играть. Она играла балладу Бородина. Ее прозрачные, как воск, пальчики с изумительной легкостью бегали по клавишам. Прислушиваясь к наивной и свежей мелодии, Синьетиру не сводил глаз с передних рядов, ища взглядом среди множества молодых женщин ту, которая его сейчас интересовала. Но отыскать Рурико было нелегко. Синьи Тиро видел ее всего два раза. Когда пианистка кончила играть, ее буквально засыпали цветами. Она по-детски радовалась красивым букетам и складывала их на рояль, где вскоре не осталось свободного места. Тогда распорядитель стал поспешно снимать их с рояля и класть на пол. Милая наивность девушки вызвала в публике взрыв веселого смеха. Поддавшись общему веселью, Синьетиру тоже рассмеялся. И в этот миг кто-то коснулся его плеча. Синьетиру удивленно оглянулся. Перед ним, улыбаясь, стояла очаровательная госпожа Рурико. «Как хорошо, что вы пришли. Я давно уже ищу вас». Именно с этими словами должен был Синьетиру обратиться к Рурико. Но, тем не менее, произнесла их Рурико и заняла место рядом. «Долго же вас не было. продолжала Рурико. «Я думала, вы совсем не придете». Она мило болтала, не давая Синьетиру вымолвить и слово. С такой непринужденностью, словно они были старинными друзьями. «Простите за беспокойство, которое я причинил вам недавно», воспользовавшись паузой, робко произнес Синьетиру. «Нет, это я должна просить у вас прощения». Ее лицо было спокойно. как зеркальная поверхность горного озера. В это время на сцену вышел пианист, но Рурико не собиралась вставать. — Пожалуй, посижу с вами еще немного, — сказала она шепотом. В этот момент в зал полились звуки прелюдии Шопена. В зале воцарилась тишина. Пианиста слушали, затаив дыхание. Рурико, одетая в сиреневое шелковое кимоно с зеленым узором, близко наклонилась к синитиро и он ощутил тяжесть и теплоту ее гибкого тела синитиро даже казалось что он слышит как пульсирует кровь в ее жилах и весь напрягся он играет прилют капли дождя как бы обращаясь к самой себе шепотом произнесла рурийко и ее тонкие белые пальцы словно ударяя по клавишам, забегали по колену в том месте, где на кимоно был узор, изображавший летающих мотыльков. Ее прекрасное лицо выражало искреннее восхищение, которое могут испытывать только настоящие ценители музыки. Такая внутренняя духовная красота, присуща лишь высокоразвитым и интеллектуально одаренным натурам. И Синекиро украдкой бросал восторженные взгляды на ее строгий профиль, на мраморную шею. Как только пианист кончил играть, Рурико первая громко зааплодировала и взглянула на Синьи Тиро. «У сестры техника лучше», — сказала она. «Но брат, по-моему, и смелее, и талантливее». «Вполне с вами согласен», — ответил Синьи Тиро. «Вы любите слушать музыку. Впрочем, — со смехом сказала госпожа Рурико, — вы для этого и приехали сюда». Рурико держалась очень свободно, хотя видела Синьи только во второй раз. Да, я люблю музыку. Во время учебы в Котогако я был членом музыкального кружка. Вы играете на рояле? Нетрудные баллады и марши могу разбирать по нотам. Синьи рассмеялся. А у вас есть рояль? К сожалению, нет. Заходите тогда ко мне поиграть. «У меня вас никто не смутит». Фамильярность Рурико становилась неприятной. На сцену снова вышла пианистка. «Она будет играть очень трудную вещь. И сломею Балакирева». С этими словами Рурико встала. «Простите, мне надо идти, все уже ищут меня. Не хотите ли после концерта спуститься вниз и выпить со мною чаю? Обещайте же мне, что придете». с большим удовольствием, ответил Синъитиро, хотя воспринял слова Рурико как приказ. В таком случае до скорой встречи. И она слегка поклонилась. В зале воцарилась тишина, но Рурико без стеснения направилась по узкому проходу к своему месту, которое находилось в нескольких рядах от Синъитиро. Синъитиро проводил ее восторженным взглядом. Когда Рурико заняла своё место, Все сидевшие неподалеку от нее женщины и мужчины приветствовали ее почтительными поклонами, как настоящую королеву. исинитиро глядя на нее, почувствовал неизъяснимое волнение. Синетиро весь был во власти чарующей музыки и пленительной госпожи Рурико. Он пришел в себя лишь когда концерт кончился, и публика шумно зааплодировала. Он обещал госпоже Рурико встретиться с ней после концерта, однако разыскивать ее не осмеливался. И тем не менее, у него не хватило сил сразу уехать. Так сильно он был увлечен ее красотой. Он стал медленно спускаться вниз, потом в ожидании остановился. Мимо него одна за другой проходили элегантно одетые женщины, однако Рурико среди них не было. Вскоре публика почти вся разошлась. очередь возле гардероба заметно поредела. Синитиро решил, что Рурико просто из вежливости предложила ему выпить с ней чаю, поставив его в глупое положение. Она, наверное, вышла из другого подъезда, чтобы избежать толкотни и теперь давно уже дома, а я принял ее слова всерьез и дожидался на лестнице, думал он. Разочарованный Синитиро собрался ехать домой, как вдруг сверху Донеслись легкий стук шагов, шуршание платья и оживленная французская речь. Синитиру с удивлением поднял голову. С лестницы медленно спускались госпожа Рурико и царица вечера, пианистка. Обе они были так хороши, что Синитиру невольно почувствовал трепет. Европейская красота пианистки, словно высеченной из мрамора, лишь подчеркивала прелесть Рурико, которая благодаря своей изящной фигуре нисколько не проигрывала рядом с европейской девушкой. Как это обычно бывает при сравнении низкорослых японок с высокими стройными европейскими женщинами. Забыв обо всем на свете, Синитиру не мог оторвать глаз от Рурико, любуясь ею словно картиной знаменитого художника. Ее обаяние усиливало безупречное французское произношение, которое он сразу же оценил, потому что прошел курс французского языка. Даже не удостоив синьи Киро взглядом, Рурико проводила пианистку в вестибюль. Вскоре туда вышел и ее брат, и Рурико вместе с остальными женщинами-устроительницами концерта проводила пианистов к автомобилю, все время ведя с ними оживленный разговор. Лишь когда автомобиль скрылся, она вернулась в вестибюле и словно только сейчас, заметив Синьи Тиру, приветливо обратилась к нему. «Простите, что заставила вас ждать, но как член женского кружка я обязана была их проводить». С этими словами она посмотрела на маленькие часики, которые вынула из-за пояса. «Тоже платиновые!» — молнии пронеслось в голове Синьи «Ах, уже шесть часов. Я опаздываю. Может быть, мы перенесем наши чаепития на другой раз. Согласны?» «О, да, конечно», — ответил Синьи с готовностью верного слуги. «Можно ли узнать, где вы живете? На улице Синано?» «Значит, вы проезжаете по Сёсэн?» «Я могу ехать либо по Сёсэн, либо городским трамваям». «Тогда поезжайте по Сёсэн». «Я подвезу вас на машине до Мансей-Баси», — Рурико говорила уверенным тоном, как о чем-то само собой разумеющемся. Это удивило Синьетиро, поскольку они были совсем мало знакомы, да и то благодаря странному стечению обстоятельств. Она ничего не знала о Синьетиро. Ей не были известны ни его профессия, ни общественное положение. Неудивительно поэтому, что Синьетиро отказался. нет сказал он Я не смею воспользоваться вашей любезностью. Прошу вас, не церемоньтесь», — настаивала Рурико. «Не ставьте меня в неловкое положение. Очень досадно, что сегодня мне не удалось побеседовать с вами. Но мы можем это сделать по дороге. Кстати, речь пойдет о покойном Аоке-сан». «Может быть, вам это неловко?» — спросил Синьи хотя ему самому очень хотелось поговорить о погибшем юноше. «Хватит вам церемониться, право. Но, может быть, это вы не хотите вести разговор об Аокисан?» Раненный ее словами, Синьитиру натянуто рассмеялся. Рурико подала знак мальчику Груму, и тот вызвал машину. Сверкая зажженными фарами, машина прорезала темноту и подкатила к подъезду. Та самая большая зеленая машина, которую Синьи видел на похоронах юноши. У подъезда уже не было ни машин, ни рикш, потому что публика давно разошлась. «Садитесь, пожалуйста», — сказала Рурико с видом, не возражений. В этот момент Синьи испытывал беспокойство и в то же время чувство ни с чем не сравнимого счастья. Ему очень хотелось поехать вместе с госпожой Рурико, но что-то удерживало его от этого рокового шага. «Ах, какой вы церемонный!» — воскликнула Рурико. «Простите, тогда я сяду первая». И она, поставив на подножку автомобиля свою изящную ножку в лиловом дзоре, легко впорхнула в автомобиль. «Ну, садитесь же!» — обратилась она с улыбкой к синей Рурико распоряжалась им так, как ей было угодно. Наконец, Синитиро влез в машину. Он хотел было сесть против Рурико на откидное сиденье но она запротестовала. «Ну что вы за мужчина? Боитесь сесть рядом с женщиной? Нельзя быть таким застенчивым». В голосе Рурико звучали властные нотки. Синитиро покорно сел рядом с Рурико и коснулся ее плеча. отчего сладко замерло сердце. Машина стала спускаться вниз по улице в направлении темневшего вдали парка, а мальчики и капельдинеры вслед ей почтительно кланялись и что-то говорили. Но Синитиру не слышал их слов. Он был как во сне. Сознание того, что он едет вместе с очаровательной, знатной женщиной, почти незнакомой, доставляла синьетиру невыразимую радость. Он чувствовал себя героем романа. Несколько минут, проведенных с нею в машине, показались ему самыми прекрасными в его жизни. Он поддался их очарованию и гнал прочь одолевавшие его сомнения. Вынырнув из голубоватого мрака, царившего под деревьями парка, машина влетела в сверкающее море электрического света. лившегося от бесчисленных фонарей и разноцветных реклам, которыми был окружен со всех сторон, расположенный на возвышении парк Уэно. Время летело словно на крыльях, но эти несколько минут пронеслись для осенней тиру какой-то головокружительной быстротой. Он даже не успел опомниться. Чем меньше отводится времени на экзаменационную работу, тем с большим спокойствием следует ее писать. Но на деле получается как раз наоборот. То же самое происходило сейчас и с Синьей Тиро. От волнения он даже не знал, куда девать руки. Рурико держалась очень спокойно, с достоинством. В полумраке машины можно было без труда разглядеть улыбку на ее лице. Она не спешила начинать разговор. и Вела себя так, словно рядом сидел ее муж, или, по крайней мере, близкий друг. Когда машина мчалась мимо универсального магазина «Мацудзакая», Синьи наконец, нашел повод для разговора. «Я только что слышал, как вы говорили по-французски. У вас великолепное произношение. Вы просто льстите мне. Я не в ладах с глаголами и произношу только отдельные слова, без всякой связи». «Да все у вас хорошо», — воскликнул Синьи «Я в восторге от вашей французской речи». Мне очень лестно это слышать, но я всего два года училась, и пока стесняюсь говорить по-французски. А вы, оказывается, прошли курс французского права. Да, я начал учиться французскому еще в Котогако. Несколько лет тому назад, но разговорной речью владею плохо. Нашу фирму иногда посещают французы, и меня, как единственного знающего французский, заставляют их принимать. Вы не представляете, какие в этих случаях я испытываю муки. А вы можете стать женой дипломата и свободно вращаться в высшем парижском обществе». «Женой дипломата?» — рассмеялась Рурико. «Разве я...» Рурико вдруг помрачнела. «Женой дипломата. Разве не мечтала она стать женой будущего дипломата Наои?» и достойной представительницей японских женщин в высшем обществе какого-нибудь иностранного государства. В ожидании этого счастливого времени она изучала французский язык. Но ее мечты развеялись, как дым, и воспоминания о прошлом согнали с лица чарующую улыбку. На какую-то минуту воцарилось молчание. Машина мчалась по шоссе Онари, справа от трамвайной линии. Дома мансей баси оставалось немногим более трехсот метров. Синитиру захотелось побеседовать о вещах, близких его сердцу, и он спросил, заглядывая Рурико в глаза. «Вы любите французскую литературу?» «Люблю», — отвечала Рурико, и для большей убедительности повторила. «Я очень люблю французскую литературу». После этого Синитиру почувствовал, что они нашли общий язык. «Ничто так не сближает людей, как беседы об искусстве и литературе. Даже людей, мало знакомых». Радуясь, что нашлась, наконец, интересующая обоих тема разговора, Синитиру оживленно продолжал. «А такие писатели, как Мапассан и Флабер, вам тоже нравятся?» «Пожалуй». «Но я затрудняюсь сказать, какие вещи мне нравятся больше. Классические или современные?» «Потому что мало читала». Впрочем, я могу точно сказать, что «Мапассан» мне не нравится. В японских литературных кругах часто говорят и о французской, и о русской литературе, но мне кажется, что большинство читает только тех авторов, которые выходят в дешевых и популярных изданиях. Синитиру, понимающе улыбнулся и сказал, «Я вполне разделяю вашу нелюбовь к мопасану, но скажите, каких писателей вы предпочитаете?» Мой самый любимый писатель Мериме. После него идут Анатоль Франц и Октав Мирбо. Какие же произведения Мериме вам особенно нравятся? Мне все они нравятся. Кармен, например, известна всей Японии. Не находите ли вы, что она прекрасна? А что вы думаете об этой героине? О, мне она, разумеется, очень нравится. Не задумываясь, ответила Рурико и продолжала с милой улыбкой. «Я думаю, что убийство возлюбленной, пусть даже вероломной, не что иное, как насилие, произвол. Мужчина считает вполне естественным для себя любить то одну женщину, то другую, но если женщина себе такое позволит, ее сразу же осудят и начнут упрекать. Поэтому Хозе, убивший Кармен, вызывает во мне глубокое возмущение». Рурико слегка покрасняло от возбуждения и стала еще прекраснее. Синитиро впервые в жизни встретил женщину, с которой мог беседовать как с равной, и невольно вспомнил свою жену. Она, несомненно, была мила, скромна, верна и послушна. Но во вкусах и мыслях между ними лежала глубокая пропасть. Она была прекрасной собеседницей, когда речь шла о погоде, нарядах, еде. Но стоило Синьи Тиро заговорить с ней на более отвлеченную тему, как он тотчас же испытывал неудовлетворенность, словно перед ним была школьница. Если при восхождении на гору кто-нибудь отстанет на одно или два тё, ему можно крикнуть, подать знак рукой, если же на двадцать или тридцать тё, сделать ничего нельзя. Так и Синьи Тиро ничего не мог сделать с Сидзуко, ибо чересчур велика была между ними разница и в духовном, и в умственном отношении. Но Синьи старался не думать об этом. Чего он мог требовать от жены, если все японские женщины находились в общем на одинаковом уровне развития? Это было одним из недостатков японского общества, японской культуры. Но сегодня Синьи понял, что есть в Японии женщины – нисколько не уступающие мужчинам в интеллектуальном развитии. Короткий разговор с госпожой Рурико принес ему огромное удовлетворение. Он не заметил, как пролетели эти драгоценные минуты. Машина, замедлив скорость, уже ехала по мосту Мансей-Баси. — Я глубоко признателен вам за внимание, — сказал синьи готовясь выйти из машины. Но Рурико, будто вдруг вспомнив о чем-то, спросила. «Скажите, пожалуйста, вы свободны сегодня вечером?» Поднявшийся было с места Синьи Тиру снова сел. «Как следует понимать ваш вопрос?» «Я хотела узнать, не заняты ли вы сегодня чем-нибудь дома?» «Нет, не занят», — ответил Синьи Тиру, с любопытством ожидая, что она скажет дальше. «Я хотела...» Она сделала паузу и продолжала. «Я пригласила пианистов брата и сестру, в императорский театр, а после театра поужинать. Я купила заранее ложу, но они отказались, сославшись на какие-то неотложные дела. И вот мне приходится ехать в театр одной. Но я буду скучать там в одиночестве. Не составите ли мне компанию? Я была бы вам очень благодарна за это». Рурико говорила таким тоном, что отказать ей было трудно. и сердце Синьи Тиру учащенно забилось от столь неожиданного предложения. Время, проведенное в ее обществе, наполнило его невыразимым блаженством. Ее мелодичный голос, пленительная улыбка, блестящий ум вызывали у Синьи неподдельное восхищение, обогащали его духовно. Провести с ней вечер казалось Синьи Тиру несбыточным счастьем. Он уже хотел ответить согласием, но вспомнила жене. Ведь он сказал ей, что едет провожать распорядители фирмы, а это могло занять самое большее два часа. Он очень огорчит ее, если задержится допоздна. Его размышление прервала Рурико. «Долго же вы думаете, могли бы и побыстрее ответить?» В ее голосе было столько высокомерия, что каждое слово больно ранило сердце Синьи Рурико Ру пристально смотрела на Синьи Тиру, и ее тонкая завораживающая красота вытеснила образ милой и скромной Сидзуко. «У меня впереди целая вереница вечеров, которые я проведу с Сидзуко. Но представится ли мне еще случай провести вечер с такой очаровательной женщиной?» «Если я упущу его...» Сердце Синитера забилось, как у вырвавшейся из клетки птицы, и он, наконец, решился. «Если только это не поставит вас в неловкое положение, то я охотно составлю вам компанию». «А, значит, вы согласны? Тогда едемте сейчас же в марунаути Последние слова Рурико произнесла громко, чтобы их слышал шофер. Заглохший было мотор снова загудел. Машина повернула и помчалась по осудаттю, ловко пробираясь через толпу. Видимо, мостовая возле трамвайной линии была в неисправности, потому что машину то и дело подбрасывало. При каждом толчке сердце Сингитиро сладко замирало. Простите за нескромный вопрос. Вы женаты? Да, женат. Надо бы предупредить вашу жену, что вы задержитесь, не то она будет волноваться. «Нет, нисколько», — ответил Синьетиро, но в голосе его зазвучала тревога. Войдя в южный подъезд императорского театра и поднимаясь по лестнице, Синьетиро снова ощутил сильную робость при мысли о том, что вот сейчас он войдет в это великолепное здание, где собирается весь высший свет. Да еще с такой очаровательной женщиной, привлекающей к себе всеобщее внимание. но опасения его оказались напрасными. Спектакль уже начался, и в вестибюле им встретилось не то два, не то три опоздавших зрителя, которые спешили занять свои места. Очутившись в первом ряду пустой ложи рядом с госпожой Рурико, Синитеру немного успокоился. Ему было приятно, что в зале полутемно, не то что на сцене, залитой ярким светом. Несколько минут... Рурико смотрела на сцену. Потом вдруг, обращаясь к Синьи Тиро, сказала. «Я привезла вас в театр, а вам, быть может, здесь совсем не неинтересно?» «Нет, отчего же, я очень люблю театр, только не нынешний кабуки». «Я тоже не люблю кабуки, но часто его посещаю, потому что некуда больше ходить. Герои кабуки мыслят совсем по-другому, чем мы». «Женщины там какие-то неживые, настоящие куклы. Они живут по правилам старой морали. Ни у одной из них нет собственного «я». «Вполне согласен с вами», — откликнулся Синьи Тиро. «По-моему, каждая женщина вправе распоряжаться своей судьбой, а не жить так, как ей велят муж или родители. Она должна быть свободна от старых традиций и старой морали». Героиня одной из современных английских пьес говорит, что если мужчина может забавляться со многими женщинами, отчего женщине не поступать точно так же. Я тоже порою так думаю». Рурико говорила шепотом, наклонившись к самому уху синьи И он, ощущая на своем лице ее теплое ароматное дыхание, испытывал невыразимое блаженство. Но вам, вероятно, не нравятся такие женщины. С этими словами Рурико слегка отодвинулась от Синьи и улыбнулась. В каждом ее движении сквозило кокетство, и держалась она так смело и откровенно, что у Синьи слегка помутилась в голове. Завороженный чудесным видением, он краснел, словно мальчик, и молчал, не находя слов. Вдруг Рурико посерьезнело. «Вы первы, с кем я так откровенно», — сказала она. Ведь человек, ничего не смыслящий в литературе, мог бы превратно истолковать мои слова. Мне давно хотелось найти друга, с которым я могла бы говорить откровенно, который понимал бы меня, почему-то считает, что между мужчиной и женщиной не может быть дружбы, что такая дружба непременно ведет к любви. Что вы на это скажете? Я полагаю, что подобная мысль в корне неправильна. Если мужчина и женщина в интеллектуальном отношении высоко развиты, они вполне могут поддерживать дружеские отношения. Взять хоть нас с вами. Мы могли бы служить отличным примером. Говоря это, Рурико смеялась и так близко наклонилась к синей тиро, что едва не коснулась губами его щеки. У Синитиру приятно кружилась голова. Он весь отдался очарованию мелодичного голоса, чувствуя, как его яд постепенно отравляет душу.